Вой степенно стране создавалась каста неприкосновенных, на которых законы СССР не распространялись. Вся страна была поделена на удельные княжества, где полновластно по 15-20 лет царствовали первые секретари обкомов КПСС. В стране Вершили судьбы людей не законы, а партноменклатура. Так, например, у Коголик и взяточник, первый секретарь Магаданского обкома КПСС Шайдуров был наместником бога в Магаданской области. Все сигналы сотрудников областного КГБ о беспрободных пьянках первого секретаря обкома, взятках в золоте и прочих грехах гасли в коридорах здания ЦК КПСС на Старой площади в Москве. И только когда этот процесс вышел из-под контроля работников ЦК КПСС, его не расстреляли. И не арестовали за взятки в особо крупных размерах, а перевели на работу в Москву. Дали великолепную квартиру в Цыковском доме, правительственную дачу и назначили заместителем министра геологии СССР. Членов своей банды наменклатура не сдавала. Другой Царёк Первый секретарь Тульского обкома КПСС Юнак провладычествовал на этой земле 24 года. Начинал он карьеру ещё в Днепропетровске, когда там секретарями обкома КПСС были сначала Брежнев, потом Кириленко, при котором Юнак стал председателем облсполкома. Этот деятель на тульской земле в зародыше топил любую инициативу. Все начинания хозяйственников по Косыгинскому реформированию экономики безжалостно расправлялся с несогласными по введению на тульской земле юна Комысли. Загнал в тюрьму братьев Стародубцевых, других руководителей различных хозяйств, заводов и организаций. Ввел прослушивание телефонных разговоров, взламывание квартир, доносы самых экстраптивых он сплавлял прокурору области Копейко. Когда в восемьдесят первом году директор совхоза Зыбина Владимир Жарков заявил отвод юнаку на выборах обкома, юнак лично поручил разобраться прокурору, руководителям областных УВД и КГБ с Жарковым. 10 таких письменных поручений нашла комиссия ЦК КПСС потом уже в 1987 году при проверке его деятельности в Джарково тогда затравили окончательно, и он умер под столом в жутких условиях. Особо жестоким был климат правления на Кавказе. Например, в Северной Осетии более 30 лет господствовал некто Каболоев. Секретарем обкома по идеологии он был 11 лет и первым секретарем 21 год. Когда тирания Кабалоева стала невыносимой, в ЦК КПСС ушло так называемое «Письмо 68», где подробно описывались все злоупотребления и преступления Кабалоева и его клана. Письмо наделало много шума в стране. ЦК оно попало к секретарю, занимавшемуся кадровыми делами Капитонову. От него все стало известно Кабалоеву, халуи которого перехватывали жалобщиков прямо в здании ЦК на Старой площади. С помощью милиции основных зачинщиков доставили в здание обкома КПСС, где сначала их исключали из партии, а затем уже чинили расправу. Наиболее известной и зловещей была деятельность одного из крупнейших партийных мафиози этого уровня первого секретаря Краснодарского обкома КПСС Медунова, который напрямую был связан с ближайшим окружением Брежнева. Многое с ним хранит история. Когда руководитель страны Брежнев стоит рядом, пожимает руки или целует извязных крёстных отцов, родной сынов на коммунистической мафии, Медунова, Рашидова и многих, многих других. Пройдут годы, и уже всё на демократической мафиозной России. Её президент Ельцин с энтузиазмом будет также жать руку небезвестному Квантаришвили и другим мафиози. А подвигах, окружения, ставленников и друзей Медунова гудела вся страна. Громкое Сочинское дело, дело магазина Океан, квартирные, рыбные, корные и прочие дела, огромные взятки, чего там только не было. Огромную заслугу в раскрытии преступлений Медуновского клана сыграла смелость и честность настоящего сына и гражданина своей родины Петра Кузьмича Костюка. А, Несмотря на все преследования партийной мафии Краснодарского края, благодаря его усилиям и стойкости заместителя генпрокурора С. Найденова были арестованы Председатель Сочинского горсполкома Варанков, секретарь Сочинского горкома КПСС Мёрзлый, председатель партийной комиссии краевого парткома партии Карнаухов и многие другие. В 1981 году в отношении работников торговли только одного небольшого города Сочи было возбуждено около 900 уголовных дел. Самого же Медунова Кремлёвская мафия переведёт в Москву. Его выведут из-под удара, дадут шикарную квартиру, дачу и должность замминистра плодово-овощного хозяйства СССР. И только значительно позже, под давлением протестов, в 1989 году его исключат из партии, которая Наградил этого преступника четырьмя орденами Ленина и звездой героя социалистического труда. Что ж, обворовать свой народ это действительно по сиона коммунистическим меркам. Героический и очень тяжкий труд. Номенклатурная власть, придержавшая каста преступников дела новую систему управления страной. Когда к власти допускали в основном подонков, прошедших твёрдую закалку в различного рода преступлениях, связанных круговой порукой с мафией, новую систему эксплуатации народа, когда эту эксплуатацию цинично воспевала продажная интеллигенция при асо телевидении. Возводя в ранг невиданной доселе заботы партии о простом человеке новую систему наказания, когда партноменклатурный вар и преступникам пулю заменялись снятием с занимаемой должности, путь по этапу, переводом в Москву, теремные нары, роскошными квартирами и дачами. Положение арестанта должностью заместителя министров каких-нибудь союзных министерств или ведомств. Такая картина складывалась почти во всех регионах. Страну скрытно начинала править номенклатурная банда кратья, видимая вся низкими кукловодами. Грабить разрешалось, попадаться не рекомендовали. И тем не менее, Ещё не было придумано преступления, за которое можно было бы не то, что расстрелять, но и посадить какое-нибудь лицо из касты неприкосновенной номенклатуры. Грабили всё, что хотели, и кто сколько мог. В начале 90-х годов в Японии разразился скандал, и должен был состояться суд над депутатом японского парламента. Фумью Абе за взяточничество. А это именно тот депутат, имевший влиятельные позиции в рыболовецком бизнесе, который целенаправленно подкупал советских представителей, стремясь заполучить у них секретную информацию с целью влиять на решение Москвы о выделении Японии квот и добыче морепродуктов в территориальных водах СССР. Затем он упростил свою задачу. Он просто взял на содержание. Брежневского министра рыбного хозяйства Ишкова, который от АБ получал взятки вагонами, предпочитая деньгам товары в виде холодильников, телевизоров, магнитофонов и т.д. Продажность достигла такого уровня, что, как утверждали советские и японские представители, АБ имел возможность в считанные часы узнавать даже о решениях политбюро ЦК КПСС, на которых обсуждались и рыбные отношения с Японией. Другие же номенклатурные тузы, как, например, Любимчик Брежнева, его личный пилот, ставший в 70-м году министром гражданской авиации Бугаев, предпочитал посты и награды. Деньги к ним были как бы приложением. В 77 году Брежнев делает его главным маршалом авиации, не считая десятка высших орденов и двух звёзд героя в со труда. И только в 87 году его за развал гражданской авиации освободят от высокой должности министра. Особое место в правской Брежневской камарилье занимали министр внутренних дел Щёлоков и зять Брежнева и первый секретарь Щёлокова Чорбанов. Это они превратили Министерство внутренних дел в мафиозную структуру, которой откровенно могла позавидовать вся советская коммунистическая мафия. Понятна и цель врагов России разложить те органы, которые должны бороться и пресекать хищение и воровство. Они превратили МВД По всей стране в рассадник государственной преступности развратив и опоганив души сотен тысяч своих подчинённых. Все генералы, офицеры, сержанты и рядовые, стремившиеся честно выполнять свой милицейский долг, подвергались жестоким преследованиям и изгонялись из органов Министерства внутренних дел и даже уничтожались. Но многие помнят те грандиозные скандалы вокруг МВД, которые не затихали в течение 80-х годов. Каждый, большой и маленький червь этой партноменклатуры отрывал, отгрызал, откусывал от богатств страны столько, сколько позволяло ему его должности, положение в этой правящей банде и его умение урвать. Все это шло на фоне дикой безысходности народа, который в ускоренном темпе спаивали, чтобы он вообще не мог ничего соображать. Ни в одной стране за всю историю человечества не было ни одной партии, ни одного правительства, ни одной элиты, которые бы так нагло, жадно и жестоко грабили народ и уничтожали страну.